«Отступи от земли». Каждый желающий духовного возрождения должен был бы не раз возвращаться к мысли о том, что же составляет фундамент подвижнической жизни, какая почва благоприятна для возрастания души в меру мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Опытные в подвиге дают начинающим совет евангельский, именно «отступи от земли», то есть от всей суеты житейской. «Прилепляйся молитвой, памятью Божией, чтением книг духовных, покаянием, частым причащением, подавлением в себе неприязни к окружающим и прочим духовным деланием к Богу. Пока погружен в суету во все дрязги окружающего мира, ты неминуемо будешь страдать, подвергаясь воздействию людей и бесов. И не обманывай себя, от этого не уйти внешним образом, ни затвором в келье, ни бегством в пустыню, ни переселением в иное место. Если здесь не умеешь стать выше суеты, то так же и в другом месте, вдвое и втрое претерпишь. Желающий же поучаться благому угождению Божию, должен отступить от мира, оставаясь среди мира. Если желаешь увидеть благо, которое уготовил Бог любящим его, вселись в пустыню отречения от своей воли. Наш единственный учитель обращался не к отшельникам, но к живущим среди мира, обращается он и лично к каждому из нас призванные к самоотречению. Не заботьтесь о том, что есть и пить, и во что одеться. Не заботьтесь о завтрашнем дне, и даже не заботьтесь наперед, что вам говорить, ибо все дано будет вам, и все приложится. Не сами вы будете действовать, и не вы будете говорить, но Дух Святый за вас, если только твердо стоите на пути стяжения Царства Божия». Все это возможно для живущих во Христе, имеющих добрую совесть и доброе житие. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 31 по 34. Евангелие от Марка, глава 13, стих 11. Первое послание Петра, глава 3, стих 16. Подлинно живущие по евангельским принципам действуют вдохновенно, под влиянием Духа Святаго. Последователь Христа не мучится лишними расчетами и сомнениями. Он уверен, что Дух Святой подскажет, как действовать и что сказать. Такая надежда на Бога, могущего каждую минуту озарить мысль и укрепить волю присущая истинно верующим во Христа и живущим в Нем. И это верно в отношении не только отдельного человека, но и целого народа. Сказанное может показаться слишком возвышенным, чем-то соотносимым только со святостью. Но нет, для христианина, осознавшего суть своего призвания, все это самое, что ни на есть реальность, которая и должна быть жизнью во Святом Духе но для этого нужна известная душевная почва. Если в душе полный хаос, неопределенность мыслей, мелкота и поверхностность чувств, отсутствие твердых привычек воли, то, что может сделать с ними даже и вдохновение свыше. Сможем ли мы расслышать и понять голос Бога? Найдем ли в себе решимость следовать Его велениям и жизнью свидетельствовать Его истину? Для желающих заложить доброе основание христианского подвига не лишним будет обратиться к первому опыту евангельских учеников. Когда Христос призвал к возрождению своих соотечественников, предлагая им вдохновенное руководительство свыше, то он имел пред собой в высокой степени культурную почву. Несмотря на влияние книжничества и внешнего формализма, той среде была присуща непоколебимая прочность народно-религиозных традиций, воспринятых с молоком матери. С первым проблеском сознания младенец вступал в строй строго определенных воззрений. Он воспитывался в полной гармонии со всем укладом жизни, верований и убеждений. При неизбежных отдельных отклонениях воля через долговременные исторические испытания и религиозное воспитание становилась твердой, закаленной. Хотя этот строй души под влиянием книжников и фарисеев направлялся в ложную сторону, но все же он был строем, а не хаосом и колеблющегося бессилия, он был установившейся культурной почвой, а не скопищем чего-то случайного и наносного. Поэтому лучшие из народа были в состоянии воспринять глаз выше, таковы были апостолы. Они не получили школьной раввинской закваски, исключая апостола Павла и, может быть, Варнавы. Но цельной была их культурная душа – Проникнутое мессианскими чаяниями, от рождения, воспитанное под разносторонним влиянием древнейшей традиции. Когда сошел на них Дух Святой, то всецело преобразил их в апостолов истины, но не по прихоти случая. Они были подготовлены стать таковыми. Исполненные мессианских чувств и стремлений, они мыслили библейски священными образами и понятиями строй их души был продуктом тысячелетней религиозной культуры, то были носители свойств глубоко укорененных. Такая душа, услышав призыв Божий, способна откликнуться и действовать в согласии с откровенной волей Божией. Когда подготовлена почва, душа без колебаний узнает глаз Духа Святаго, И овцы идут за пастырем, потому что знают голос его. Евангелие от Аанна, глава 10, стих 4. Их не требуется убеждать, им не надо ничего доказывать, они не нуждаются даже в чуде. Таким душам Господь открывает великие тайны, постижение которых недоступно гордому рассудку. Апостолы, эти из рыбарей, учителей вселенной, не предъявляли Христу своих сомнений, подобно ученым-книжникам и садукеям, не допрашивали Его, как гордые и самоуверенные фарисеи. Они смиренно и самоотверженно следовали за Ним, прислушиваясь каждому Его слову, хотя бы оно и разрушало их прежние надежды и мечты. Он был для них божественным авторитетом. И пастырь оправдывает исключительное доверие своих чад. По мере возрастания их духовных сил он открывается им как спаситель мира. Какова же наша душевная почва, которой не одну сотню лет подмешивают ядовитые удобрения иноверческого духа, из которой в течение последнего столетия с корнем вырывали врожденные, органично присущие русским людям духовные идеалы. Каково может быть состояние духа народа, если он воспитывается в условиях, когда на государственном уровне запрещается знакомить детей с православной культурой? Каков может быть строй наших душ в той среде, где информационной свободой именуется информационное насилие, когда с раннего детства принудительно навязывается то, что должно подлежать законодательному запрету. Надобно, говорит преподобный Серафим Саровский, так себя обучить, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, которым, руководствуясь, должно устроять и жизнь свою. Ум должен плавать в Евангелии, но отнюдь не в эфире. Самый страшный враг, порожденный нашей эпохой, — это информационный монстр. Человек со всех фронтов атакованный информацией теряет покой, самообладание, способность к созерцанию, обращается только к внешнему, делается чужим сам себе, одним словом теряет рассудок. Сегодня верующие признаются, как трудно им сосредоточиться на молитве, отстранить мирские образы, вырваться из этой бури, поглощающей душу. Все сложнее становится удерживать трезвение духа и внутреннее равновесие. Современный строй жизни ведет к настоящему язычеству. Где искать убежище и опору? Кому нам идти, как укрыться от губительного духа мира сего? Конечно, бежать к тому, кто имеет глаголы вечной жизни. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. Евангелие от Аанна, глава 6, стих 68. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 12. Но если иноко защищают стены обители, то мирянину, не имеющему возможности удалиться от общества, много сложнее. В монашестве внутреннее устранение от мира гармонично сочетается с внешним, тогда как остающемуся в миру предлежит путь только внутренней отстраненности при внешнем противостоянии, но и взаимодействии с миром. Строй жизни христиан диаметрально противоположен духу современной потребительской цивилизации, идеологии овеществления человека, превращения его в безымянную пронумерованную вещь, удобную для манипуляции извне. Для этого мир культивирует в человеке ненасытный голод обладания вещами, жажду приобретательства, то как раз качество, что по опытному учению отцов в церкви заглушает любовь к Богу и вытесняет его из души. К учению отцов мы и прибегаем за руководством и обращаемся именно к инокам, Если мы благоразумны, то нас не должна пугать строгость скидских правил и наставлений пустынников. Хотя мы не уходим в леса и горы, но для нас важны принципы, определяющие смысл монашеского подвига. Суть учения та же, что для города, что для пещеры рассудительный где бы ни был, умудрится посильно использовать принцип Аскезы и обустроить свой духовный скид, находясь даже в эпицентре апостасийной цивилизации. «Ты спрашиваешь, как отступить от мира?» — пишет великий пустынник преподобный Нил Сорский. «Это ведь путь к вечной жизни, к которым шли преподобные отцы». Особенно же нужно отступление от мира тому, у кого в обычае было совокупление с миром. Ведь если он не отступит, то образы некие и картины мира, прежде бывшие в нем от слышания и видения мирских вещей, вновь обновляются, и не может он трезвенно прибыть в молитве и Божиим волям поучаться». Желающий же поучаться благому угождению Божию, должен отступить от мира. С благоговейными отцами общайся, но вовремя и в меру. От не таковых же сторонись, береги себя. Не возжелай также принимать обычных друзей с беседами, о мирском думающих и занятых попечениями о бессмысленном, о прибыли и стяжании имуществ». Ты, человек Божий, с таковыми не общайся. Сохрани себя и от того, чтобы смотреть на лица и слушать беседы такие, которые возбуждают страсти и возвращают нечистые помыслы. И Бог охранит тебя. То же древнейшее учение, оставаясь в силе, преподается пустыннолюбцами наших дней. Нужно жить в миру, как в пустыне идя по улицам не по сторонам смотреть, а себе под ноги. Больше молчать, не пустословить и Иисусову молитву творить. Всех люби, но ни с кем не заводи дружбы. Только если увидишь, что человек благочестив и боится Бога, то с рассуждением можешь с ним познакомиться. Но только в Боге полагай свою надежду и только Его проси сохранить тебя». «Духовная жизнь немыслима без отречения от мира, что, по сути, есть самоотречение. Принцип такого отказа заложен в самой природе христианской жизни. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» Послание к евреям, глава 13, стих 14. «За отречением открывается такая свобода, которую может дать только Дух Святой. Отрекшийся от мира освобождается от временного и приобретает вечное. Но для этого требуется аскетизм, сведение своих житейских потребностей до минимума. Это добродетель апостольская. Только отрекшись от всего мирского, миряне-апостолы свободно последовали за Господом. И стоит за этим не презрение или отрицание мира, как Божиего творения, но освобождение от страстных отношений с себе подобными, с природой, с Богом. Аскетизм учит правильно любить себя. Любовь к телу порождает эгоизм и грубые страсти, любовь к душе – эгоцентризм, а любовь к своему духу защищает его как драгоценность от порчи и грязи дает ему возможность отразить в себе сияние вечного божественного света. В бескомпромиссности святых, безжалостных к себе, надо черпать вдохновение для собственных усилий, в какие бы условия ни поместил нас Господь Бог. «Не любим многолюдства, селений и городов, но будь пустыннолюбцем, всегда нерассеянно пребывая сам в себе» признавая своим делом молитву и псалмопение. «Удались от мира, и тогда узнаешь зловоние его. А если не удалишься, не узнаешь, сколько он смраден. Напротив же того, скорее как в благоухании облечешься в зловоние его, и наготу стыда своего будешь почитать завесою славы». Пока человек носит в себе чад упоения грехами своими, Благоприличным кажется ему все, что не делает он. Блажен, кто удалился от мира и от тьмы его и внимает себе единому, ибо прозорливость и рассудительность не могут действовать в том или услуживать тому, кто проводит жизнь в делах суетных. Отбрось самоугодие и вооружись нещадно против плоти, презри славу и честь. Возненавидь сластные похотения тела. Бегай сытости, от кои возгорается огонь в почревии, Облобызай скудость и всякие лишения. Противостой страстям. Не осуетись человеческими делами. Всю силу твою прилагай к деланию заповедей. плач, спи на земле, люби лишение и уединение, Если преуспеем в этом деятельном подвиге, то услышим со временем и другой призыв. «Будь выше ничтожности видимых вещей, устремляй мысленное око свое к созерцанию Бога, узревай красоты небесной. Это и есть бегство от людей. В этом цель пребывания в пустыне. Удивительно то, что сказанное обращено к тем, кто остается жить среди мира. Что же тогда есть пустыня? Пустыня — это самоотречение, пустыня — это бесстрастие, пустыню ищи среди людей. «Бегай, мира! Какого же это мира? Похоти, отчесы плоти, гордости помыслов и прелести видимых вещей. Если убежишь от такого мира, то воссияет тебе свет через узрение божественной жизни» и рано страстей после сего не приближится твоему, Псалом 90 стих 10. «Среди мира и людей пребывая, будешь, как живущий в пустыне и людей видящий. Если же таким образом не убежишь ты от всего мира, то бегство из мира видимого нисколько не послужит тебе к преуспеянию в добродетелях и соединению с Богом. Быть монахом не то есть, чтобы быть вне людей и мира, но то, чтобы, отрекшись от себя, быть вне пожеланий плоти и уйти в пустыню страстей, в бесстрастие. Если великому оному Авиарсению и сказано «бегай людей и спасешься», то сказано в этом именно смысле ибо видим, что он, и после того, как бежал из мира, водворялся среди людей, проходил по населенным местам и жевал с учениками, но притом старательно соблюдал внутреннее бегство при чувственном общении, и никакому вреду не подвергался он от сопребывания с людьми.